«Голова тридцать вторая. И не друг, и не враг, а так. Алина!» Сказал дам, коснулся пальцем шляпы в приветствии. В стену с грохотом врезался еще один булышник. Во внутреннем дворе строились бойцы Ротенштейна, слышались команды, что-то трещало, выкатываясь, но наружу они не спешили. «Привет!» Вышла вперед стримерша, обернулась на наш строй, лязгнула. «Нельзя! Стоим!» Крошка посыпалась настоящих за спиной адама игроков петы титана. Может, внутрь пройдем? Покосился я наверх. Алина резко подняла руку, пресекая мою речь. Ну, ок-ок, ладно, отхилят, ведь если что. Обломок пылающего камня упал в паре десятков метров. Над облаками пыли глухо визжали летающие твари. С лязгом лад грохнулся о еще один из защитников крепости. Мы не хотим сражаться, адам. Сказала Алина. «Мы тоже», — улыбнулся тот. «Но я должен был выйти и обозначить себя. Предупредить еще раз, расставить точки над ее». Он оглядел наш смешанный строй. «Я не тешу себя надеждами. И если случится драка, вы победите нас, и это неоспоримо. Но я повторяю, мы не вмешиваемся в чужие распри, пока нас не трогают». «Вообще никогда. Это наша позиция. Все должно быть честно. Конечно, это вас может не убедить, и вы нападете. Но тогда мы объединимся с Роттенштайном. У нас много войск. Мы придем сюда и будем сражаться против вас. Каждый день. Каждый час. У нас большой опыт. Можете спросить у Якорна, если встретитесь». Он предпочел вести с нами разговор на равных, хотя сначала поступил так, как поступил с остальными. Адам подмигнул. Теперь смирился. «Адам, мы не будем сражаться, мы тоже за честную гонку. Это наш уговор». Лидер «Питы Титана» скептически хмыкнул. «Яна!» — крикнул кто-то. Пестрый сарацин вывалился из строя. «Ромео, с которым нас кайтили танки Роттенштайна». Енок! «Назад, Ромео!» Рявкнул лицемер, но кхаулинец вырвался на участок между фронтами, отмахнувшись от чьей-то руки. «Слава!» Ему навстречу выбежала девушка с повисшей над головой тиарой и с двумя радужными крыльями за спиной. Ник Джульетта. «Воу, какая милота!» «Я сказал, на место!» побагровел лицемер. «Яночка!» Адам смотрел на обнимающихся с полуулыбкой. «Мы связаны чуточку больше, чем думали прежде, верно?» Обломок камня грохнулся в шаге от одного из титанов. Позади нашего строя прошел генерал. Чудовищный лук он держал в руках, прищуренный взгляд направлен на пету титана. Двое танков к хаулина вышли из строя, направляясь к Ромео. Тот заметил движение, заслонил девушку, выхватил клинки». Неподалеку грохнулось на землю тело небесного охотника. Наверху завизжал потерявший всадника гиппогриф. «Мы тут смотрим сериал, а там, вон, война вовсю. Дикая ситуация. Но интересно же!» «Ой, не советую!» — ощерился сарацин, уставившись на соратников. «Иди в жопу, Кеша! И ты, Лёша со своим прихлебателем тоже! Я никуда не пойду! Я останусь с ней!» Я вытянул шею, выглядывая лидера к Хаулина. «Какие интересные отношения в его команде!» Тот с каменным лицом смотрел прямо перед собой и молчал. Танки обнажили мечи. «Верни строй!» — Прохрипел один из них. «Быстро!» «Нет, я не оставлю Яну!» «Молодой человек», — вмешался Адам. «Мы не сможем взять вас с собой, увы. Ничего не выйдет». «Вы не выйдете вместе». «Мне очень жаль, но это так. И мы не сможем отдать вам Яну, потому что тогда свободы не увидит ни она, ни мы». «Мне плевать. Если вы ее выведете, я помогу вам. Не выйду не выйду. Главное, вытащите Яну». Джульетта замотала головой. «Нет, тогда и я. Тише, Ян. Иначе никак. Эти больные пидорасы не собираются выходить». Роме указал клинком на танков Кхаулина. «Они тут как рыба в воде, извращенцы!» «Это неправильно», — возмутила Джульетта. «Только вместе!» «Вячеслав, неужели вы готовы рассказать возлюбленной, чем вы занимались, пока ее не было рядом?» — подал голос лицемер. «В нем стало больше змеиной вкрачивости. Может быть, мне стоит поведать о ваших грешках?» «Верни в строй и сделай то, что должен, иначе...» Лицемер вытянул перед собой палец и что-то ткнул. «Это он что делает такое?» Ромео сплюнул. «Вы заставили меня!» «О, тебе же понравилось!» Неприятно ухмыльнулся лицемер. «Правда ведь, Наташа?» Девушка под ником «Студентка» заворожённо кивнула. Лицо её было отсутствующим и чуточку испуганным. «Слава?» Сел голос Джульетты. «Они ударят вам в спину!» выкрикнул Ромео, обращаясь к стримерше. «Я должен был бить шпалерную-2 по его команде! Берегитесь!» «Что?» — вскинулась Алина, обернулась к лицемеру. «Кощунство!» — зарыл Иннокентий. «Кощунство! Кощунство!» Стоявший справа от меня подобный танк-хитолампи по прозвищу «Рыжий», расправил плечи, задрал голову к небу и стал покрываться шерстью. Сзади вскрикнул Миша. Я обернулся, увидев, что жрец держится за меч в горле. И мудак поднимает оружие все выше, раздирая нижнюю челюсть нашему лекарю. На головастике вскрылся разбойник Хевлина. Несколько ударов, и шаман тоже умер. Генерал разрядил чудовищное оружие в Женю. Призыватель отбросил на свету, а затем его сразу добил переключившийся рога. «Это чё...» Удар медвежьей лапы отбросил меня в сторону. Хитолампиец обрушился на нас, раскидывая в стороны. Еще в полете, запустив кураж, я увидел, как в нашем строю происходит потасовка. К на хитолампе одной атакой выкосили хилов и часть суппорта. Танки лицемера бросили влюбленных. Один сцепился со стримершей, второй врезался в игнат, рявкнул что-то на лавелас и, закрывшись щитом, почернел. Слуга-выводка сразу сдал в него ульту, и вот Игнат отскочил прочь разумно разрядил свой красный пулемет в крутящуюся в танце лекор Шукхаулина. Стрелы сбили студентку с ног, но в бой вступил сам лицемер, резво оказавший за спиной охотника и рубанувший етаганом под колено. Рыжий медведь взрыкнул, Я ослепленный ненавистью я насел на него с градом ударов. Олег сцепился со вторым танком Хиталампи тоже по таунтам. Туша «Хитолампица» пятилась, оттаскивая меня от группы. Разрыватель с матами кромсал медвежью плоть, но раны тут же затягивались под ритмичный бой бубна, скатящего неподалеку хиллера. Удары мишки проходили в кураж, соскальзывая. Я сдал ему стан, отчего рыжий хрюкнул, обмяк. Так где там мои... Так, где то мои щупальцы? Три крита, три дота. Шмяк, шмяк, шмяк. Медведь взревел, вновь бесполезно отмахнулся, но пятиться не прекратил. Позади него возник Харальд и с воплем набросился на животное. Перед строем питы титана падали на землю наши товарищи. стас опутала какой-то дрянью рыжего цвета, и он, задыхаясь, катался в пыли. Колдуна, который убивал Барда, снял на себя последний танк светлолесия. Оглушил противника, но в того уже полился свет лечения, и удары проходили впустую. Стас хрипло запел что-то, но его тут же добил разбойник. К и на Хитолампе все сделали красиво. По плану. Сначала вырезали хилов, затем суппортов, потом один за другим кончились наши дамагеры. Кринделёк пытался скрыться, но генерал выбил его из невидимости и прикончил. Пита Титана и возлюбленные наблюдали за этим молча. Ромео хотел сорваться на помощь. Не знаю, кому именно, но девушка схватила его за локоть, потянула назад. Адам неторопливо попятился к своим. «Не вмешиваемся!» — крикнул он, и непонятно кому адресовался его вопль. То ли своим, то ли убивающим нас одичалым и И пита титана скрылась в воротах крепости, по которой перестали бить катапульты, просочились сквозь строй солдат Ротенштейна и увели с собой рамел «На меня, ублюдок!» — гаркнул я, едва понял, что прошел таунт медведя. «Харальд, в того хмыря с бубнами давай!» Верзила вышел из формы медведя, но не могу сказать, что стал сильно меньше после этого. Кураж откатился, поэтому от размашистых ударов рук в когтистых перчатках пришлось уворачиваться. Олег сбил с ног своего противника. «Ага, его тоже отпустило. Отлично!» «Олежа Мастаунд!» заорал я и спустя миг понял, что поторопился. «Стой!» Гулкий рев воина сдернул у себя всех сразу. Еще живую стримершу второго танка светлолесья, даже Харальд резко изменил направление и ринулся на Олега. Рыжий оборотень тоже забыл про бедного Егорку и рванулся в образовывающуюся кучу малу. Я развернулся к лекарю врага под ником фармацевт, хлестнул щупальцем. Подскочил, застанил, влепил еще несколько ударов, пытаясь отправить хитолампийца на кладбище. Шарахнул унижением, обернулся, раскидал унижение по остальным противникам. Скорость моментально выросла, и я рванулся прочь. Лицемер что-то выкрикнул, и мне сковало ноги. Грохнувшись лицом в землю, я перевернулся на бок. Попытался встать. передо мной возник харальд заслонив меня собой заорал оди стрела попала ему в голову потом еще одна прыгнул рыжий снеся хевдинга с пути берхемец с криком грохнулся на спину и верзила склонился над ним кромсая северянина перчатками потом распрямился кровь викинга капала с когтей Забрызганное лицо гиганта было безмятежным. Хитолампийцы к кхауленцы приближались, уже не спеша. Первым шагал лицемер и улыбался. «А ты мне сразу не понравился!» — сказал я ему. Ноги онемели. Я приподнялся на руках, садясь. «Гнильем от тебя, разит. Хиллера, которого я пытался сложить дотами, уже вылечили. «Ну что, по нулям сработали?» «Отвратительно. Каждый выбирает для себя. Вы хотите воевать? Мы не хотим. Нам здесь хорошо!» В руках у него появился кинжал. Дорогой, сверкающий, короткий жест. Танки Кхаулина взяли меня под руки, подняли. В ногах появилось покалывание. Приходят в себя родные. Только поздно. И кураш не откатился. Килози стоял позади раджи, скрестив руки на груди. Лица его под костяным шлемом видно не было. Нам здесь очень нравится, поигрывая кинжалом, улыбнулся лицемер. Мы нашли себя. Вы ж подохнете тут, плюнул я. Сами подохнете и другим не дадите выжить. «Кто знает. Может, да, может быть, нет. Мы предпочитаем остаться в лучшем из миров». «Пита Титана осталась, говнюк. Армии Светлолесья и Волона». «Не волнуйся, не надо. Час-другой и не станет никого, кроме объединенной коалиции свободных. Видишь, катапульты уже уничтожены». Лицемер показал на стену, которую перестали терзать удары булыжников. «С пятой мы тоже разберемся. Ты же видел, там есть слабые места!» Кинжал вошел мне в живот. В брюхо будто лава потекла с кислотой вперемешку. Лицемер рванул сталь чуть выше, к груди. Я захрипел. Ублюдок склонил голову на бок, облизнулся. «Провернул оружие. Герои от боли не воют. Вот честно скажу, я не герой. Взвыл». «Здесь мы свободны», — сказал лицемер. «И теперь никто не помешает нам остаться». «Кураж!» Я вскочил на ноги, оказавшись посреди кладбища. Обломки могильных камней уродливые горгули на крыше сечённого склепа. Куча трупов вокруг. Что-то защелкало. Арбалетные болты разлетались в стороны, не пробивая защиту. Кладбище было окружено. Слева стена щитов такая же прямо передо мною. А вот справа стояли арбалетчики. После первого залпа отстрелявшись отступили. Пропустили второй ряд. «Божечки-кошечки!» Со спины тоже шеренга стрелков. Залп. Округа просто кишела врагами. Рядом из пустоты возникла улыбка ангела. Вскинула руки в заклинание, но ее снесла лавина болтов. Тело девушки упало поверх трупа головастика. Я ринулся в сторону щитов, считая секунды. Утыканные снарядами с предыдущих залпов, они выглядели изрядно побитыми. Давненько тут воюют. Перемахнув через ограду, я оказался перед строем копейщиков, а через пару мгновений повис на пиках. Кураж, так сказать, все. Во второй раз я ринулся к щитам, сразу же не оглядываясь. Краем глаза увидел, как появился Волхов. Лидер Айволона рухнул на землю, укрылся от болтов чьим-то трупом, но стальные стрелы прошивали плоть, как масло. Под куражом я перелетел через ограду, оттолкнулся от нее. Позади раздался нечленораздельный крик, но я его не разобрал. пики поднялись, но запоздало. Сапог ударился в шлем копейщика. Оттолкнуться. Еще раз. Я скакал по головам, как заядлый карьерист, попутно разбрасывая унижение и набирая скорость. Солдат здесь было много. И это были не германцы Ротенштейна, не восточные воины Кхаулина или северные войска Хиталампи, не Айвалон, не Светлолесье. Очень похожи на славян, но в странных шапках с отворотом разрезанным над лбом. «Поляки, что ли?» Вырвавшись из окружения, я устремился в лес. Убедился, что погони нет. Прижался спиной к дубу и сполз вдоль него на землю. Лицо горело. Вот какой милый сюрприз нам подогнали союзнички. Прямо почувствую себя Хемингуэем, которого лечили от паранойи, и за которым при этом на самом деле следили». Егорка должен больше доверять интуиции. Так отставить. Что у нас имеется? В инвентаре осталась только маска кровавого клоуна. А скал-разрыватель. Все пропало. Вся добыча с тоже. Свора погибла. Судя по всему, армия Айвалона и Светлолесья тоже получили нежданчик со стороны союзников — и прекратили свое существование. Три рейда раздеты и разбиты. На кладбище стоит оравы, расстреливает возрождающихся. Раз там была улыбка ангела, значит, Айвалон тоже в ловушке. Светлолесье с ними по-любому. Как вытаскивать ребята? А еще ведь там и ротенштайн гибнет. «Так, так...» та — пробормотал я. «Так, ладно...» Прорвёмся. Пренебречь, Егорка. Вальсируем. Печально признавать, но нас переиграли. Но это проблема Лолушки из будущего. Сейчас надо придумать, как вывести средства остальных. И одна идейка у меня была. Рискованная, но забавная. Поднявшись на ноги, я отряхнулся и направился обратно к кладбищу. «Да, определенно должно сработать».